Рект книга 3, глава 13, корни. Наше общество содержит в себе остаточные традиционные представления, выведенные из религии. Как следствие, традиционное понимание мира противоречит логике атеистического мировоззрения. Утверждая, что нужно быть честным, атеисты не могут указать почему. Их эмоциональные попытки обосновать посыл в духе «потому что так хорошо» не выдерживают критики. Если мне плевать на всех и в данном случае выгоднее обманывать, почему я должен быть честным? Потому что вы так горячо об этом говорите? Или потому что власть деньги дала на расклеивание плакатов с призывом быть честным? И еще, как прикажете относиться к благолепным лозунгам, если точно знаешь? Часть бюджета, выделенного на компанию, украдена. Борьба за честность затевалась именно с этой целью. Материалисты не могут обосновать своего стремления быть честными примерно по той же причине, по какой папуасы, знавшие, но забывшие принцип подъемной силы крыла, не могут доказать соплеменникам, что предметы тяжелее воздуха летают. Такой папуас-авиатор включает в кавычках эмоции и горячится, чем только дискредитирует себя и свою теорию, хотя говорит абсолютно правильные вещи. Он понимает все подсознательно, тогда как для аргументации нужно сознательное понимание. Самые продвинутые материалисты утверждают, человек может отказаться от сиюминутного ради достижения вечного. Звучит логично при условии, если есть ресурс, позволяющий серьезно надеяться достичь результата при жизни. Если прогнозируется, что результат будет только после смерти, не возникает мотивации. Зачем расходовать главное сокровище – жизнь на то, что не увидишь? Чтобы жить в сердцах благородных потомков или потому, что так завещал великий Ленин и учит партия? Эти лозунги работали на очень наивных, причем недолго. Практика показала – потомки атеистов не бывают благодарными. Из их мировоззрения вытекает совсем другая логика. Они хотят жить не в сердцах благодарных потомков, а здесь и сейчас, а после нас хоть потом. Сдержать это стремление уговорами и морализаторством нельзя. Призыв строить чужое благо будущих потомков за счет ущемления собственного противоречит логике атеизма. Людей можно заставить силой работать на общество. Можно купить или обмануть, Но они будут мотивированы не на достижение результата, а на зарплату, карьеру или уход от наказания. Спекуляции на родительском инстинкте тоже не принесли плодов. Людям говорили, мол, ваши внуки будут жить при коммунизме, если вы откажетесь от стремления к своему благу. Но эти слова в лучшем случае действовали на первое поколение низших слоев. Уровнем чуть выше они уже не работали, потому что противоречили логике материализма. Тенденцию разложения демонстрируют отцы-основатели советской системы. После убийства видного деятеля СССР Кирова в его сейфе валялась сумма, эквивалентная 3 миллионам долларов в ценах 2008 года. Это так, на всякие мелочи типа балерин Большого театра, подарки и прочие безделицы. У Фрунзе на карманные расходы было найдено примерно вдвое больше. За Железным Феликсом, ездившим на лечение в Швейцарию, Неизменно следовал опечатанный вагон с ценностями, размер которых историки до сих пор затрудняются уточнить. Сколько у него лежало в сейфе на карманные расходы, мы не знаем. И душа крест на крест досками. Владимир Высоцкий. Можно не сомневаться в оригинальности нравов новой элиты, создавшей коммуны, где все было общим, в том числе жены. Равно как не подлежит сомнению искренность рядовых коммунистов, Образ католы Рых воплощен в главном герое советского фильма «Коммунист». Он верит в Ленина, не читая Ленина, тем более Гегеля и Маркса. Максимум он декреты вождя читал, но готов умереть за идеалы коммунизма, не имея о них понятия. Это в чистом виде типаж верующего человека, но мы не о личностях, мы о тенденциях. Когда атеизм охватил широкие массы, Призывы жить по совести от элиты, озабоченной дачами, машинами, льготами, теплыми местами, дали противоположный эффект. Народ не хотел жить для потомков, он хотел жить для себя как слуги народные. Самые умные и талантливые быстро усваивали правила игры и этикет двойной жизни, способствуя разложению.